Глава 17. Рыбалка. Я чувствовал себя хорошо. И ночью не мерз. Мед влился в меня весьма удачно. Мне было жарко. Кроме того, глазунья притащила целый ворох прелых листьев и показала, как в них можно закапываться. Это была здравая идея. Я и сам сходил в лес, приволок листьев побольше, устроил себе берлогу и в первый раз поспал хорошо и спокойно. И день выдался славный, солнечный. Такой осенью бывает. Тепло и солнечно, и целую неделю или даже две. Я выбрался из листьев и решил отправиться на рыбалку. В такой день рыбалка удачна. Поедим с дикими рыбки, отдохнем, а потом поговорим о наших дальнейших действиях. Если, конечно, эти бараны хоть что-то понимают в ананасовых огрызках. В ананасовых огрызках – это я прочитал в книжке «Идиомы 21 века». Ананасовые огрызки – это идиома. Хорошее слово. Почти такое же хорошее, как аппендицит. Вообще-то сначала я собирался просто уйти, потихонечку, инкогнито, но потом подумал и решил, что это неэтично, по отношению к глазунье. Она ко мне как-то хорошо отнеслась, по-человечески, и нельзя так уходить, втихую. А потом я поразмыслил и пришел к выводу, что не стоит уходить так вот сразу. Можно сначала добраться вместе до спокойных мест, где нет тварей, где нет зайцев, а там уже и разбежаться. Вместе уходить – правильное решение. А пока рыбалка. Тут речка недалеко. Или ручей. Глазунья приносила мне воду в стеблях растений, очень похожих на бамбук. Не знал, что такие у нас произрастают. Вода свежая, значит водоем находился недалеко. Речка на самом деле нашлась недалеко. Обычный ручей, ничего нового. Вода течет, вода стоит. Я перепрыгнул на другой берег, потом обратно. Ноги работали, спина не болела. Я был в неплохой форме. Подышал немного и отправился по берегу. Выломал березку. Выбрал специальную. Тонкую, длинную, с рогатинкой на верхушке. Такая рогатинка как раз необходима для правильной рыбалки. Теперь надо выбрать место. Рыба осенью зажратая, а вода холодная и прозрачная. Поэтому рыба старается устроиться поглубже. Под корягой или в омуте. Долго искать мне не пришлось. Уже возле первого поворота я обнаружил нужную яму. Дно у ручья было песчаное. И рыба просматривалась прекрасно. Темные спины, оранжевые плавники. Форель. В наше время рыбы очень много назаводилось. Ловить ее легко, особенно если есть опыт. Хотя несколько правил соблюдать все-таки надо. Заходить по солнцу. Ну, чтобы тень обязательно падала на берег. И лучше пригнувшись. А еще лучше, конечно, подползать. Но я так никогда не делаю. Потому что человеку не пристало подползать к какой-то там форели. Лучше я 15 штук упущу чем поползу. Шестнадцатая все равно моя. Важно также спокойным быть. Рыба, а особенно форель, чувствует настроение, вернее состояние. Если ты зол, взбудоражен, если голоден, она уйдет. Опустится на глубину, как подводные лодки из старых времен. Поэтому рыбалка требует внутреннего успокоения. Внутри у человека есть душевные струны, примерно от головы до пяток. И если эти струны натянуты чересчур сильно извинят, Этот звон отравляет воду, делает ее горькой, и рыба уплывает. Поэтому перед рыбалкой просто необходимо привести в порядок свои габариты. Ну, сердцебиение, дыхание, температуру, а самое главное – мысли. От мысли эти внутренние струны и начинают трястись и звенеть. Ага, я увидел то, что мне было нужно. Речка делала изгиб, образуя галечную отмель на одном берегу и омуток на другом. Отличное охотничье место. Я свернул в лес и нарисовал небольшой крюк, стараясь шагать чутко и негромко, чтобы вибрации не передавались через землю в ручей. Вышел к воде, устроился на кочке, замер и стал ждать. Надо успокоиться. Ну, пульс, дыхание, все остальное. И ждать. Ждать всегда приходится. Как ни подкрадывайся, рыба все равно смещается вниз по течению. И надо замереть, стать похожим на камень. И даже дышать почти через раз и носом. Я сидел и дышал, и постепенно чувствовал, как утихает сердце, остывает кожа и замедляется кровь. Минут через 15, когда я стал уже совсем каменный, появилась форель. Небольшая, до локтя, с розовыми веселыми пятнами. Нет, небольшая форель, она даже лучше, вкус нежный и кости мягкие, и чистить легко. И вообще все. Плохо одно, подбить ее трудно. Года опыта нужны. Удар должен быть резким. И что самое важное, надо точно рассчитать упреждение. То есть бить чуть вперед и в сторону, в зависимости от того, где берег. Реакция у форели лучше, чем у зайца, и она все равно успеет сместиться. Маленькая дальше, большая ближе. Попасть трудно. Попал, и тут только все начинается. После попадания ни в коем случае не следует тащить рыбу вверх. Обязательно сорвется, особенно если не удалось прибить с одного удара. Надо давить в глубину, в дно чтобы получше насадилась, а потом в бок, чтобы не сползла. И торопиться не стоит. Маленькая форель шевелила хвостом и что-то вынюхивала, каких-то своих питательных подводных рачков, и по своей подводной глупости меня совсем не замечала. Можно попробовать ударить и в эту, но если промажу, рыба сорвется и придется дожидаться долго, пока соизволится другая. Надо сейчас просто потерпеть. Обычно вслед за маленькой рыбкой подтягивается большая, В этот раз я тоже не ошибся. Маленькая повихлялась-повихлялась, а потом из синей глубины поднялась другая, уже полномасштабная рыбина, укусила младшую в бок и заняла ее место. Я не спешил. Рыба тоже должна успокоиться, почувствовать себя в безопасности, расслабиться. И я ждал. И рыбина успокоилась. Легкомысленно поднялась к поверхности, чтобы перехватить запоздалого занозника. Я целился, рыба пошевеливала плавниками и медленно смещалась то вправо, то влево. Ударил. Сноровка у меня была, на рыбалку я часто ходил, потому что с ней возник гораздо меньше, чем с охотой, к тому же безопасней, да и чистить рыбу не в пример проще. Ударил и тут же вдавил рыбину в дно. Она дрыгалась мощно, так что копье выскакивало у меня из рук. Мне пришлось навалиться всем весом, и то еле удержал. В воде пробежала и быстро растаяла красная струйка. Я на всякий случай придавил рыбину еще раз, Она взбрыкнула и замерла. Выждал минуты три и выкинул форель на берег. Рыбина была большая, размером с мою полную руку, от подмышки до пальцев. Она еще чуть шевелилась, уже без смысла, просто так, от тока внутренней гальванизации. Мелко вздрагивали плавники, пошевеливались глаза, хотя зрачки уже плотно свернулись в точки. Жабры раздувались редко и вскоре остановились совсем. Все, готово. Рыбу надо убивать, а не ждать, пока она задохнется. Тогда рыба помягче делается, и консистенция у нее улучшается. Хорошо также взять бы и прямо сейчас обложить ее молодой жгучей крапивой. Тогда еще лучше получилось бы. Парель шлепнула меня хвостом и замерла. Ну, теперь действительно все. Теперь надо ее почистить, чешуя, кишки, то все Почистить обязательно. Чем скорее, тем лучше. Если протечет желчный пузырь, Рыба станет горькой, придется выкинуть. Так что надо потрошить. Под рукой ничего острого. Я сломал еще березку, расслоил древесину и принялся потрошить рыбину тонкой щепкой. Провозился долго, покрылся рыбьими соплями и золотисто-розовой чешуей, как настоящей водяной прямо. Все-таки в разделке рыбы тоже нужна постоянность для опыта. Хотя результат был хорошим. Получилось два длинных куска жирного, чуть розоватого мяса, килограмма три. Хватит всем. Я растопырил мясо на прутьях и отправился к лагерю, то есть к стойбищу, к стоянке. Пока я шагал, рыба как раз подсохла и чуть обветрилась. Теперь ее вполне можно было есть. Конечно, лучше бы ее поджарить, но огня нет. Впрочем, форель рыба чистая, ее можно употребить безо всякого ущерба для себя, даже в сыромятку. Я шагал по лесу в хорошем настроении, посвистывал и радовался направо и налево. Добрался до лагеря. Диких не было, ну, взрослых. Опять куда-то убрались, муравейники. Наверное, раскапывать, яйца искать. Дечата же присутствовали. Сидели и молчали. Издали я думал, что они решили, сидя поспать, но когда подошел поближе, обнаружил, что они не просто сидят. Лица у них были совершенно мертвые, глаза выпученные, кроме того, они не дышали. Я не понял, к чему это все. Стоял, смотрел. Потом вдруг рыжий девчонок вздохнул и повалился на бок. Остальные два тоже вздохнули и тут же принялись лупить Рыжего. Оказывается, это была игра на задержку дыхания. Мы с Хромым тоже в такие раньше играли. Хромой меня всегда обыгрывал. Я подозревал, что он как-то дышит ушами. Я похлопал для внимания в ладоши. «Вонючки, слушайте меня!» Сказал я голосом по возможности добрым. «Слушайте!» Дичата повернулись в мою сторону. «Сейчас я покажу вам, как надо жить!» Я принялся делить рыбу на куски, как надо правильно жить. Получилось много, на 20 мозгов хватит. Я воткнул в каждый кусочек по острому прутику и спросил, «Знаете, чем отличается человек от дикого?» Дечата смотрели на меня непонимающе. Я подбочинился, совсем как хромой, когда тот рассказывал про что-нибудь важное. Человек отличается от дикого тем, что он ест мясо и рыбу, а в них много белка. А белок питает мозг. Человек стал человеком тогда, когда перешел с грибов и орехов на мясо. Так пишется в умных книгах. Жаль, что вы не знаете, что такое книга. Ешьте мясо и поумнеете. А еще лучше рыбу. В рыбе еще больше полезных вещей. Вот я всегда ел рыбу. И умел читать уже в 6 лет. Как настоящий экстрактор. А вы едите орехи и не то что читать. Говорить не умеете. Смотрите как надо. Я взял самый большой кусок форели, попробовал. Рыба была ничего, вкусная. Я принялся жевать. Старался делать это с аппетитом, причмокивая, закатывая глаза, вздыхая. Дичата смотрели на меня уже с любопытством. Я взял второй кусок. Конечно, хорошо бы еще соли, но и без соли нормально. Дечата наблюдали с интересом. Попробуйте. Я протянул им сразу несколько палочек. Попробуйте, это вкусно. Не выдержал рыжий, конечно, как по-другому, весь в папочку. Схватил прутик, сунул в рот, стал жевать. Лицо ничего не выражало. Сживал. взял еще. Остальные тоже схватили по прутику. Вы на глазах очеловечиваетесь, подмигнул я. Еще немного, и можно подумать о штанах. Штаны, это такие...